Возможно, когда-нибудь я так и сделаю, но сейчас не мешает собственном доме порядок навести. Надеюсь, не жалеешь, что женился? Ты действительно любишь ее? Еще как. Эта женщина сводит меня с ума. Она с одинаковой легкостью способна доводить меня до белого колена и воспламенять страстью. Знаешь, за четыре месяца, что мы женаты, ни разу не показала, что испытывает ко мне хотя бы привязанность. А первые слова письма. «Я люблю тебя». Не поймешь, то ли и вправду так думать, то ли дурачить. Ладно, выясним. Они вышли из Плимута 14 апреля. Сопутствуемые удачей и попутным ветром, да к тому же сумелой умелой командой на борту, приплыли в Лондон на три дня раньше тех, за кем погнались, сломя голову. Роджер Брамбл был немало удивлен, увидев Джареда, но с обычной деловитостью быстро и умело подготовил дом к прибытию хозяина. «Милорд, я счастлив снова видеть вас», — приветствовал его секретарь. Даже и не предполагал, что так скоро вернетесь. Предстоящее бракосочетание моей подопечной, лорда Суинфорда, привело меня сюда. Однако почему, милорд? Милорд, вам пожалован титул лорда. Это хорошо. Советую не пренебрегать им. Англичане придают слишком много значения условностям, и этот титул значительно поднимет вас в их глазах. Все полагали, будто напряженные отношения между Англией и Америкой не позволят вам приехать. Да я бы и не отважился, не будь моя жена так упряма. Пошлите записку лорду Суинфорду с просьбой отобедать сегодня со мной. Сообщите также, что его невеста уже на пути в Англию. Это живо поднимет его настроение. И прошу вас, сделайте так, чтобы записка была передана ему лично. Амиранда, пожалуй, права, подумал Джаред. Не возьми она инициативу в свои руки, Аманда и в самом деле могла бы потерять юного Суинфорда. Адриан Суинфорд прибыл ровно в семь вечера. «Сколько горячности, и нетерпения в этом молодом человеке!» — улыбнулся Джаред, разглядывая его. Среднего роста, блондин с васильковыми глазами, тщательно постриженный и завитый, с прекрасным цветом лица и румянцем во всю щеку, говорящим о его отменном здоровье, он располагал к себе с первого взгляда. Отлично пошитый костюм в серо-голубых тонах говорил о том, что у него тонкий вкус, и что он следит за модой, но отнюдь не щеголь. «Лорд Данхем, молодой человек протянул для рукопожатия руку. — «разрешите представиться. Адриан Суинфорд. Из вашей записки я узнал, что Аманда вот-вот приедет в Лондон. Извините, но почему вы не захватили ее с собой?» потому что, несмотря на все мои запреты, моя жена, надеюсь, вы помните Миранду, решила отправиться в Англию с сестрой и матерью без моего ведома. У меня отменный херес, не желаете? Боже, праведный! Адриан медленно опустился на стул. Выпейте. Джаред протянул ему бокал с янтарным напитком. Да, да, сэр, благодарю вас. Адриан взял бокал, отпил немного и тревожно вскинул на Джареда глаза. Спросил, вы считаете... Я Аманде не пара? Вовсе нет. Судя по рассказам моей жены и тещи, вы выше всяких похвал. Что до Аманды, так она просто без ума от вас. Меня беспокоит то, что женщины решились пересечь Атлантический океан как раз тогда, когда политическую обстановку спокойно назвать никак нельзя. Миранта же, по всей видимости, убеждена, что ваша свадьба не терпит отлагательства, и потому, пользуясь моим отсутствием, договорилась с капитаном одного английского судна. О, боже, но это же чистейшее безумие. Как она могла так поступить? А этот капитан кто он? Я абсолютно согласен с вами, милорд. Моя жена иногда ведет себя, как сущий ребенок. Я знаю капитана. Это Кристофер Эдмунд, маркиз Уайский. Уверен, с ним они будут в полной безопасности. Но каким образом вам удалось приплыть сюда раньше них? Благодаря отличному быстроходному судну. «И еще должно быть решимости», — улыбнулся Адриан Суинфорд. «Именно так, милорд», — подтвердил Джаред. «Раз уж мы скоро станем родственниками, зовите меня Джаред. И надеюсь, вы позволите называть себя Адрианом. А теперь прошу в столовую, иначе моего повара хватит удар». Двадцатилетний английский лорд и тридцатилетний американец стали друзьями. Адриан Суинфорд понял, что у него появился сильный союзник, Защитник, если угодно, ограждающий его от влияния миниатюрной, но очень волевой женщины, его матери, принадлежащей к числу так называемых «матушек-командирш». На следующий же день она, высокомерно разглядывая в ларнет этого выскочку американца, обнаружила, что совершенно очарована им помимо своей воли.